Глава 29-я. Фирос, ну ты сволочь! пробормотал я, выставляя перед собой магический щит. Ударная волна, которая образовалась от прорыва портала, вышвырнула меня на улицу, а вершина небоскреба вместе со всеми людьми, что там находились, взорвалась в ослепительной вспышке. Теперь оставалось узнать, с кем именно мне предстоит иметь дело. Будет ли это армада мелочи или кто-то очень сильный? С-ранговые порталы не всегда имеют полноценное подземелье с кучей монстров. Очень часто внутри тебя может ждать лишь босс, но его сила такова, что даже десяткам одаренных С и А рангов будет проблематично его одолеть. И даже не знаю, какой из вариантов лучше. Прикончить С-рангового босса быстро, даже мне, с божественной силой будет сложно, но с другой стороны, лучше один сильный противник, чем тысячи монстров силой поменьше. Они устроят в городе такую бойню, что недавний прорыв гигантских порталов покажется мелочью. Там у нас было время подготовиться и эвакуировать население. Тут же, вокруг сотни тысяч людей. Рев разорвал ночную тишину, и взмах огромных крыльев окатил меня волной воздуха. Сам же я парил в паре сотен метров в стороне, а рай сидел у меня на плече и сердито скалился. Поднялась огромная чешуйчатая морда с полыхающими алыми глазами. Грёбаный дракон! Вот только этого мне не хватало. Один из худших из возможных противников, и было в нем кое-что крайне примечательное. На месте сердца красовалась огромная дыра, заполненная белой жижей глубинного искажения. «Думаю, тебе лучше лететь отсюда», — обратился я к Араю. Тот рыкнул что-то, после чего нехотя отцепился от моего плеча и камнем рухнул вниз, лишь у самой земли поменял форму и устремился прочь. Что ж, теперь мы с этой ящеркой один на один. Хлопнул себя по груди рукой и смокинг вспыхнул, превращаясь в доспех. Правда, не серебряный, как обычно, а золотистый, давая понять, что теперь я практически полноценный бог. Разрушение души не почувствовал, значит, даже не до конца сформированное искросозидание работает. Могу использовать силу практически без ограничений, как во времена, когда еще мог использовать контракт, который отдал Олегу. Дракон взмахнул крыльями и с громоподобным ревом устремился в небо. Что ж, похоже, схватка начинается. Дракон медлить не стал. Раскрыл свою пасть и обрушил прямо на меня поток пламени, подобно огненному водопаду. Выставил перед собой магический щит, усиленный светом, принимая удар, но по барьеру быстро пошли трещины цокнув языком, рванул в сторону, а пламя ударило в здание неподалеку, пробивая его насквозь и плавя камень и металл. Пользуясь моментом, устремился к дракону справа. Созданный в полете из света меч описал в воздухе сверкающую дугу. Клинок врезался в чешую дракона, высекая искры, но не пробил ее. Тут мне остается лишь досарлива поморщица. «Крепкая у этой дряни броня!» «Тут не С-ранг, а скорее даже С-плюс!» Практически божественного уровня, тварь, и неудивительно, что у меня есть с ней некоторые проблемы. Удар сильно приложил дракона. Он тряхнул головой, а затем в полете махнул исполинским хвостом. Я едва успел уйти вниз, а дракон уже мчался прочь, заревая крыльями другие высотки. У зданий не было ни единого шанса. Он рассекал их, словно гигантский нож. Обломки зданий посыпались на улице, где огромное количество людей совершенно к такому не готовых. Сволочь! Все, что мне оставалось в этот момент, — это воспользоваться силой Укана, заметно усилив ее с помощью божественной силы. Каменные обломки под действием ослабленной гравитации замедлили свое падение, и благодаря этому большая часть людей смогла спастись. Дракон тем временем не унимался. Он несся над городом, обрушивая пламя то на одно здание, то на другое. Я его словно и не волновал. Он хотел устроить тотальное разрушение. «Не уйдешь, гад!» — прошептал я, нагоняя его. Меч исчез из моих рук, сменившись одним из контрактов. Я зачерпнул оттуда силу, вложил в нее божественную мощь, и в этот момент огромная сияющая ладонь обрушилась на ящера, сбивая его и вминая в асфальт. Зрелище со стороны было невероятное, да и я сам не ожидал, что эта довольно слабая сила сможет создать подобный эффект с помощью божественной мощи. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Даже такой удар дракон пережил спокойно и стал подниматься практически сразу. Тут мне оставалось лишь в очередной раз досадливо цукнуть языком. Нагнав его, обрушился сверху, на этот раз используя вместо меча копье. Посчитал, что если сконцентрирую свет на кончике, то этого должно хватить, чтобы пробить чешую. Целил в то же место, в какое атаковал в прошлый раз, и в этот раз получилось. Копье вонзилось в чешую, пробивая ее, но, к сожалению, не так глубоко, как хотелось в лицо ударила едкая драконья кровь пропитанная силой и тут даже божественность не до конца помогла кровь едкая словно кислота и пусть доспехи и не расплавились от ее воздействия кожа на лице прижглась резкий выплеск силы заставил меня отступить а все вокруг дракона превратилось в пыль ну да ведь это лишь в сказках драконы могут дышать лишь огнем на деле же их сила гораздо больше В оцарившуюся тишину растек раскат грома, и в следующий миг в то место, где я стоял, ударила молния. А следом еще и еще. Они били вокруг дракона, выжигая все то, что уцелело от первой атаки. Я закрылся щитом, но это максимум, что мог в тот момент. В эту атаку ящер вложил просто умопомрачительное количество сил. Но еще бы. Пусть драконы и не используют свет, их силы зачастую ничем не уступают богам. Дракон, казалось, наслаждался хаосом, который создавал. Огненное дыхание и молнии превращали город в руины, а я, несмотря на всю свою божественную мощь, все еще не мог найти способа остановить его. Белая дрянь в груди дракона пульсировала, отчего внутри меня все выворачивало. Я так долго находился рядом с глубинным искажением в прошлом, что уже ощущал его, когда оно так близко. Хотя со временем избранные и научились скрывать себя». Я отлетел на безопасное расстояние, пытаясь перевести дух и оценить ситуацию. Город полыхал, люди кричали, и я понимал, что если не найду способ быстро остановить дракона, то все вокруг превратится в пыль. Сранговый дракон, чтоб его. Вот почему нельзя было призвать кого-нибудь менее хлопотного? Именно в этот момент я услышал странный звук. Низкий гул, который нарастал с каждой секундой. Кажется, нечто такое мне уже доводилось слышать. Повернув голову, я увидел крылатую, человекоподобную боевую машину. Если бы не алые огни, то робот сливался бы с ночным небом. Кажется, я даже знаю, кто это. Немного замедлившись, паладин, робот-гвардейцев выдвинул вперед свои стальные крылья, используя их словно пушку, и выстрелил голубым лучом в нашего общего врага. Луч ударил в дракона, заставив того пошатнуться, но никакого значительного вреда ему не нанес. Дракон раскрыл пасть и выдал схожий луч, рассекающий улицу на надвое. Мирослава, а я практически уверен, что это она, в последний момент ушла вниз. Она извлекла из одного из крыльев меч, который вспыхнул алым светом, и девушка на полной скорости влетела в дракона, пытаясь одним ударом срубить его голову. Неудачно, разумеется. Дракон попытался сбить ее хвостом, но тут уже в дело вступил я. Обошел ящерицу переростка с другой стороны, создал между пальцев сияющие золотые нити и набросил их на его хвост и голову, рванув в противоположную от паладина сторону. Дракон напрягся, пытаясь высвободиться, но я крепко его держал. «Мирослава, бей!» — крикнул я, используя божественную силу и соединяя наше сознание. «Андрей?» — услышал я удивленный голос девушки у себя в голове. «Как ты...» «Сейчас это неважно! В сердце бей!» — крикнул ей. Паладин отступил, и теперь Мирослава могла немного сориентироваться. Я специально набросил на дракона еще больше сияющих нитей, буквально спеленал его, но понимал, что долго это не продлится. Руки уже кровоточили от натуги. Золотые нити резали кожу, и что хуже, эти раны доходили до уровня души. Мирослава разогналась и на полной скорости вонзила полыхающий алым клинок в самое сердце. Прямо туда, где клокотала белая жижа. За мгновение до удара я зачерпнул часть собственных сил и влил его в меч женщины. Алое пламя стало золотым, и клинок вошел наполовину. Дракон взревел, и тут нити не выдержали. Гад освободился и взмахнул крыльями, отшвыривая нас. Меч паладина все еще торчал у него из груди. Робот закрутился в воздухе, но Мирослава смогла выпрямить свою боевую машину, но тут дракон полыхнул струей огня в ее направлении. Она успела среагировать лишь частично, и паладин в один момент лишился ноги. Несмотря на сверхпрочные материалы, усиленные зачарованием, этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять этому чудовищному жару. А! Я услышал вопль боли от Мирославы. Ты в порядке? «Почти!» – прошипела девушка. Я чувствовал, что ей больно, так что сосредоточился и попытался помочь. «Отпускает! Проклятье! У паладинов нейронное управление! Я словно сама ноги лишилась! Мы почти его добили!» Дракон взмахнул крыльями и устремился вверх. Мирослава пусть и лишилась одной ноги, но машина в остальном была в порядке, так что она направила ее вверх, собираясь завершить начатое. «Не надо!» – бросил ей я, устремляясь следом. Внезапно ящер сменил направление. Вместо того, чтобы подниматься, он поджал крылья и стал падать. Мирослава замешкалась. Ее боевая машина без ноги сильно потеряла в маневренности. Крылья у паладинов для ускорения, а вот маневровые двигатели на ногах, но он-то у нее остался один, и дракон просто сбил машину своим хвостом. Я пытался выставить щит, чтобы защитить девушку, но щит оказался не таким прочным, как должен был быть. Я видел, как в стороны разлетаются части паладина, а сознание Мирославы потухло. Нет. Время шло на секунды. Я врезался в дракона со всей имеющейся яростью, и теперь мы уже вместе падали вниз. Он рухнул на спину посреди одной из улиц в пригороде Новгорода. Я переместился к мечу, торчащему из его груди, взялся за его гигантский клинок и влил в него остатки сил. Искра созидание внутри меня полыхнуло, трансформируя материал. На мече стали появляться рунические символы, и, кажется, по другую сторону я видел архитектора. Он улыбался, сложив руки за спиной. «Пошел ты!» — одними губами произнес я злорадно ухмыляясь в ответ. И меч пошел глубже. Дракон вздрогнул, во все стороны ударила волна силы, глаза дракона выгорели, а тело обмякло. Конец. Наконец-то. Сделав еще один глубокий вдох, вспомнил о Мирославе и переместился к ней. В схватке с драконом такую силу использовать слишком сложно. Его мощь влияет на окружающее пространство. Теперь, когда его нет, мне ничто не мешало телепортироваться. Я оказался рядом с разбитым паладином. Некогда грозная боевая машина была изуродована в хлам. Я оказался рядом с кабиной и одним легким движением сорвал ее крышку. Мирослава была внутри. Из ее груди торчала какая-то железяка, и она была мертва. «Да чтоб тебя!» Вздохнул я и склонился над ней. Вырвал железку из ее тела, закрыл ее прикосновением, а затем погрузил руку ей в грудь. Ладонь перестала быть материальной. Пальцы коснулись сердца, и я сжал его, вдыхая в него жизнь. «Ах сделала судорожный вздох черноволосая воительница, ошалевшими глазами уставившись на меня. Я едва успел вытащить руку из ее тела. «Тихо, спокойно. Дыши», — сказал ей. «Все хорошо. Ты жива».